Когда юноша Джун только попал к желчному некроманту, то первое время еле пенился, не желая называть того господином. Слегка поджившие рубцы на спине, без всяких слов говорят, почему со временем он передумал. Старый колдун задумчиво посмотрел на молодого воина, когда ему сообщили, что у какого-то полоумного коллекционера в доме живет самый настоящий джун, он едва не сошел с ума от радости. До последнего времени мудрый, хотя и злобный некромант считал, что древняя раса давным-давно вымерла. Да и как он мог думать иначе, если уже много лет никто не встречал живых людей с красной кожей? Но вот один из них стоит, э висит прямо перед ним, и его не назовешь легендой. И, судя по его словам, в мире существует еще один джун, девушка, но эти двое — единственные. «В книгах говорится, что джуны вымерли из-за великого проклятия», — задумчиво перелистнул страницу ветхого Тома Колдун. «Я всегда полагал, что это был мор или еще что-нибудь в таком духе, но демон...» Как он выглядит? Он воистину ужасен, мастер. Он воистину ужасен, мастер. Нет слов, чтобы описать. Слова есть всегда, — раздраженно перебил его некромант. Слова для того и существуют, чтобы описывать. Но если ты столь глуп, — он с намеком посмотрел на тяжелую плеть, висящую на стене. Я я постараюсь мастер посмотрел туда же от зака несколько дней вполне хватило чтобы убедить не противоречить вспыльчивому некроманту проклятие оно... оно похоже на скелет только очень огромный и бесформенный. оно движется по воздуху очень медленно, но неотвратимо единственный способ на какое- то время избавиться от него «Уйти в другой Аллот. Проклятию нужно несколько дней, чтобы...» да «Ну вот и видишь!» — пахнул рукой колдун, уже не слушая окончания. «А говоришь, нет слов». «Хм, любопытно!» Старик некоторое время рылся в своих книгах, то и дело разочаровано цокая языком. Он перевернул очередную страницу, еще одну, и вновь вернулся к предыдущей и замер, с открытым ртом, моргая под слеповатыми глазами. «Шеуде арнот зеа ла инбирога таума ис», — пораженно прочел он. «Это правда?» «Что, правда?» — насторожился от зака «Я не понял ни слова, господин мой». «Не понял?» — удивился некромант. — Это же твой родной язык, Джунский. — Я не знаю Джунского, — равнодушно пожал плечами юноша. — Кто бы мог меня научить? И с кем бы я мог на нем разговаривать? — А, вот как. — Ладно, тогда просто скажи, это оно, это самое проклятие. От зака смотрелся в показанную страницу. Что-то разглядеть удалось не сразу. — Старый скряга явно экономит на освещении. Да и гримуар, по всей видимости, был написан еще тогда, когда Джунов никто не считал легендой. А сколько веков прошло с тех пор? Да, в конце концов, кивнул он, узнав таки на истертой картинке ненавистное проклятие. — Что здесь написано, мастер? — Некромант! Несколько минут глядел на страницы древней книги, он явно прочел текст дважды, а то и трижды, а потом молча подошел к клетке и открыл ее. — Выходи, — коротко приказал старик, — ты не останешься здесь ни минуты, ни одной лишней минуты, если это и есть твое проклятие. — Благодарю тебя, господин мой. Униженно поклонился от Зака, укратко осматривая комнату, но надеялся отыскать хоть что-нибудь, что могло бы сойти за оружие. — Я попробую что-нибудь сделать! — раздраженно пробормотал некромант, наклоняясь над столом, с заставленным неприятно пахнущими пробирками и ужасными инструментами, испачканными в крови. к великому удивлению От Зака колдун не убил его и не выгнал на улицу, хотя простая логика подсказывает, что так он уж точно избавился бы от ужасной угрозы. Вместо этого старый некромант уложил молодого Джуна на разделочный стол, усыпил и колдовал над ним несколько часов подряд. «Что? Что? Что ты со мной сделал?» в ужасе закричал Очнувшийся от Зака, взглянув на свое отражение. Красноватый оттенок кожи, по которому так легко отличить Джуна, бесследно исчез. Лицо, тело, руки, все тело побелело. Волосы посветлели, а татуировка на груди изрядно поистерлась. Собственно, из трех рун осталась одна единственная, средняя, Зак. «Эти буквы пришлось стереть!» — злобно буркнул усталый некромант. «Как тебе только в голову могло прийти написать собственное имя на груди, бестолковый юнец!» «А что?» «Что-что? Своё имя надо таить от людей!» — поучительно ткнул ему пальцем в лоб некромант. «Вот я! Разве ты знаешь моё имя?» «Нет, не знаешь!» — И никто, почти никто не знает. И если будет на то воля великих сил, никто его не узнает. Запомни, Малакасос, зная имя, можно обрести власть. — Власть! — жадно облизнулся старик. — Хорошо, хорошо! — начал раздражаться от зака Теперь, когда он понял, что некромант его не убьет, молодой Джуна смелел. А чем мне поможет эта перекраска? Вас, Джунов, осталось так мало. Если бы ты остался красным, как пальмовая охра, тебя бы неизбежно узнали. А так, так никто не будет знать, кто ты на самом деле. И, надеюсь, проклятие тоже не будет знать. Да, но ведь я сам-то буду знать, удивился Зака. «Проклятию этого доста...» «Это...» — перебил его старик. «Это и есть последняя проблема, которую осталось решить. Я лишу тебе памяти, юноша, и...» «Да, я отправлю куда-нибудь подальше, на какой-нибудь дальний Аллот, где нет ничего интересного. Здесь, на Суслангере, ты в любом случае не останешься». «Прощай, господин мой...» Поклонился ад Зака перед тем, как шагнуть в портал. Благодарю тебя за все. — А, иди, иди! — сердито оскалился некромант. Но в глазах на миг промеркнула добродушная усмешка. Злобному старику было приятно для разнообразия совершить доброе дело. — Ты потеряешь память, как только пройдешь через эти врата а что это будет за лот мы называем его бесполезными землями вряд ли там будет что то опасное но на всякий случай возьми ну вот хотя бы этот нож схватил первый попавшийся предмет старик от зака взял ритуальный нож протянутый некромантом и попробовал кромку лезвия бронза неплохой ковки судя по выбоянм и пятнышкам Старый колдун использовал его неоднократно и вовсе не для того, чтобы делать бутерброды. Но это все же оружие. Еще раз благодарю тебя, мастер. Снова поклонился он, исчезая в проходе. Тух! Облегченно выдохнул некромант, закрывая врата. Ты проклятый мальчишка! И чего ради я вздумал ему помогать? старческая рука потянулась за кальяном, но остановилась в воздухе. Снаружи послышались странные звуки, какой-то монотонный гул и крики стражей. Стражи кричат так, что похолодевший некромант сразу понял, что в живых он их уже не увидит. Стена, сложенная из обожженной глины, рухнула, как пушинка, и за ней обнаружилось гигантское существо похоже на множество скелетов кое как скрепленных воедино проклятие прошептал старый колдун почти правильно раздался в голове бездушный голос